Глава 35: «Что это такое?» Взбешенный Людовик XVI ходил по кабинету, держа в руке книгу, которая еще пахла типографской краской. «Что это такое? Я вас спрашиваю!» Бледный докрон стоял перед монархом на вытяжку и готовился к самому плохому. Он догадывался, какой книгой король машет перед его лицом. «Вот, полюбуйтесь!» Его Величество швырнул на стол фолиант, и начальник полиции осторожно взял его. «Узнаете?» Де Крон прочел на обложке имя и фамилию автора. «Графиня Жанна де Ламут. И все его существо сжалось от страха. Но как это получилось? Куда делся Максим де Тран? Неужели он не выполнил приказ самого короля? Вот негодяй! Впрочем, изливая проклятие на голову неизвестно куда подевавшегося наемного убийцы, Декрон понимал — во всем виноват только он. Когда Виконт не явился в положенное время за вознаграждением, начальник полиции не удивился. От Детрана можно было ожидать чего угодно, даже отъезда в другую страну. Авантюрист по природе Максим вполне был способен под пытками выудить у графини, где она прячет бриллианты, благополучно присвоить их и рвануть куда-нибудь в теплые края уже богатым человеком. А если ожерелье оказалось у него в руках, деньги короля ему были уже не нужны. Именно так и подумал Декрон, когда один из самых лучших исполнителей канул неизвестно куда. Но чтобы он... «Не выполнил приказания? Это просто немыслимо. Графиня должна быть мертва». «Тогда почему же вышли мемуары? Вероятно, они опоздали, и Деламот успела продать их издательству. Другого объяснения начальник полиции не находил». «Ваше Величество, я в растерянности». Еле выдавил он посиневшими губами. «Мой человек не мог не исполнить приказ, тем более королевский». «Доломот мертва. Я в этом даже не сомневаюсь». «Тогда как? Ее мемуары увидели свет!» Людовика трясло, и он нервно теребил кончики тараканих усов. «Возможно, мы опоздали?» «И графиня уже отдала рукопись в издательство», — предположил Декрон. «Она обманула госпожу Дополиньяк, которая, вернувшись сюда, сказала, что выкупила у нее мемуары». Вероятно, Даламот предусмотрительно сделала копию, которую потом продала редактору. Король нервно заходил по кабинету. «Что говорит ваш агент?» — рявкнул он. «Мой агент пропал. Но я считал, что на это имеются достаточные причины», — задыхаясь, произнес Декрон. «Он вполне мог выпытать, где Жанна прячет бриллианты, а потом прихватить их и бежать подальше и от Англии, и от Франции». Его Величество тяжело опустился на стол. «Проклятие!» Прошептал он и стукнул кулаком по столу. «Господин де Крон, вы сами понимаете, что я должен немедленно заключить вас в Бастилию. Но вы всегда были ревностным служакой, и я даю вам шанс исправиться. В ближайшие месяцы я должен услышать о смерти графини. А ваши люди...» обязаны присутствовать на ее похоронах, чтобы засвидетельствовать этот факт. «Если вы не выполните мои требования в течение месяца-двух, я...» Он смахнул под батистовым платком. «Впрочем, мне нет нужды говорить вам, какое наказание за этим последует». Декрон от волнения оторвал пуговицу на камзоле. «Я все понял, Ваше Величество». Он низко поклонился монарху. «Вскоре вы услышите о смерти этой женщины». Он развернулся на каблуках и вышел. Людовик, несколько минут сидевший в оцепенении, велел пригласить Мирабо, видного политического деятеля, суждение которого очень ценил. Предвидя разговор с Мирабо, король поморщился. Он не жаловал этого человека, на которого к тому же было неприятно смотреть». Великий политик не был красавцем. Он родился с искривленной ногой и довольно сильно прихрамывал. Лицо несчастного навсегда обезобразило оспа, который, бедолага, переболел в три года. Многие, однако, находили, что безобразие лица искупалось красивыми, блестящими глазами и подвижностью. Король всего этого не замечал. Привидя... Оноре Габриэля он чувствовал робость и с облегчением вздыхал, когда политик покидал его кабинет. Людовик XVI всегда помнил высказывание отца Мирабо, возненавидевшего своего сына с ранних лет. Это чудовище в физическом и нравственном отношении писал он о десятилетнем мальчике. Все пороки соединяются в нем. Чтобы как-то обуздать строптивого ребенка, он отправил отпрыска в военную школу, но известия о беспорядочной жизни и долгах разгневали его. Старику удалось добыть королевский указ об аресте собственного сына и запереть его в замке. Впоследствии сам онрэ Габриэль признался, что этот опрометчивый шаг родителя положил начало войне между ними. Мирабу-старший заключал своего наследника в тюрьму каждый раз при удобном случае. Но в те немногие часы, которые юноша проводил на свободе, он писал философские трактаты. Сколько их, представлявших интерес для прогрессивных людей того времени, было уничтожено стариком. Даже не пытаясь вчитываться, жестокий отец бросал их в камин, объясняя свое решение тем, что мысли сына не совпадали с его собственными взглядами. Впрочем, нельзя сказать, что Мирабо-старший не пытался примириться с отпрыском. Взгляды взглядами, но старик не мог не признать. Его оноре обладает большой умственной силой. Хоть чем-то наследник пошел в отца. Такой человек может быть полезен. Он способен поддержать и разработать дальше его экономические теории. Папаша призвал опального сына к себе и поручил управление своими поместьями. Он, Рай Габриэль, вроде бы во всем слушался родителя, даже женился по его настоянию на богатой наследнице. Брак оказался несчастливым. Мирабол потом и сам не понимал, как за короткое время смог промотать состояние своей жены все до сантима и наделать долгов на 120 тысяч франков. Разгневанный родитель пришел в бешенство. Сын снова встал на кривую дорожку, и его следовало наказать. Мужчина отослал нерадивого отпрыска в маленький городок манок и ссылка действительно пошла на пользу молодому человеку. Именно там Оноре написал свое первое печатное сочинение, изобиловавшее смелыми взглядами на управление и армию. Оно показало всем, какие широкие исторические познания имеет его автор. Казалось бы, здесь ему и остановиться, остепениться и завести полезное знакомство, но судьба распорядилась иначе. Узнав об оскорблении, нанесенном его родной сестре, он, Ре Габриэль, не слушая просьб отца, бежал из заточения и вызвал оскорбителя на дуэль. Все остались живы, но старик Миробу ничего не захотел слышать об возвращении сына и потребовал его дальнейшего заключения, на этот раз в замке Ив. Такое решение не могло вызвать в Миробу-младшем радости. Кто хоть раз видел Ив или слышал о нем, сразу содрогался от страха. Изначально построенный на острове как неприступная крепость, которая могла бы защитить Марсель от нападений захватчиков со стороны Средиземного моря, он долгое время пугал врагов своим устрашающим видом. В конце XVI века указом короля защитное укрепление было превращено в тюрьму. Туда отправлялись не только политические заключенные, но и самые опасные преступники — По большей части они содержались в так называемой яме, нижних камерах замка. Там не было окон и вентиляции, камеры даже не освещались факелами. Можно себе представить, что испытывал человек, который находился в таких условиях долгие годы. Разумеется, ушлый миробом младший не собирался задерживаться в столь ужасном месте. Многие удивлялись, как при его внешности он умел кружить голову женщинам. Но мужчина всегда считал, что это один из его неоспоримых талантов. Талант проявился и в стенах Ив. Он, Ре Габриэль, соблазнил жену начальника, и она, влюбленная по уши, смогла выпросить у мужа перевод для Мирабо в замок Жу. Это была большая удача, потому что теперь молодой человек мог беспрепятственно посещать близлежащие городки и заниматься философией и экономикой. Некоторое время Унуре Габриэль надеялся, что отец вернет его в родные пинаты, а жена простит и приедет к супругу. Но близкие не отвечали на письма, хранили молчание, и Мирабо махнул на них рукой. В то время он уже познакомился с женой одного престарелого маркиза, Софией. Он убедил красавицу бежать с ним в Швейцарию, потом в Голландию. Влюбленным катастрофически не хватало денег, и миробу занялся переводами. Они жили, как два голубка, пока ревнивый и мстительный маркиз, отваливший полиции хорошие деньги на поиски жены и того нечестивца, что сбил ее с пути истинного, не отыскал их. Онуре опять заточили в тюрьму и вынесли смертный приговор. София чахла в монастыре. Пылки Миробо упрашивал начальство разрешить ему писать маркизе, но получил отказ. Впрочем, это его не сильно огорчило. В Голландии он познакомился с другой женщиной, не такой красивой, как София, но умной, утонченной и понимавшей его, как никто другой. Госпожа Деннера терпеливо ждала его выхода из тюрьмы и когда ему, наконец, удалось освободиться благодаря своей блестящей защите и красноречию, они вместе уехали в Лондон. В середине 80-х Мирабо возвратился в Париж и с блеском выполнил несколько заданий, которые поручили ему королевские министры. Всюду, куда его не кидала судьба, он изучал устройство государственной жизни и давал советы королям. Этого уникального человека — одинаково уважали и народ, и монарши особы. Первые боготворили его за нападки на привилегированные сословия. Вторые радовались, что Мирабо остается убежденным монархистом. Вот почему Людовик XVI всегда прислушивался к прирожденному политику и решил поинтересоваться его мнением и в данной, как ему показалось, непростой ситуации. Мирабо Сам не любил ждать и славился пунктуальностью. Он прибыл в Версаль, как только ему передали приглашение короля. Как всегда элегантный, в напудренном парике, он низко склонился, оказавшись в кабинете его величества. Король поморщился, взглянув на его бугристое лицо. — Я не зря пригласил вас, граф, — быстро проговорил он. — Вы знаете, что я считаю вас умнейшим человеком государства, — «Сколько раз вы давали мне разумные советы, и я никогда не жалел, что последовал им». «Сейчас вам тоже потребовался совет», — поинтересовался он уре и блеснул умными глазами. «Я весь внимание, ваше величество». «Не говорите, что вы не слышали о проходимке Жанни де Велуа де Ламот», — пробурчал Людовик, скривив губы. Мирабу не выразил удивления. Ни один мускул не дрогнул на его обезображенном лице». «Почему женщины бегают за этим уродом?» — невольно пронеслось в голове короля. «Неужели среди них находятся оригиналки, готовые ничего, кроме ума, не замечать? Впрочем, ума ему не занимать». «Итак», — повторил монарх, — «вы о ней слышали?» «Это риторический вопрос или утверждение?» — вежливо спросил он «Онаре». «Мне кажется, в Париже едва ли найдется хоть один человек, не слыхавший об ожерелье и о роли, сыгранной графиней в его похищении. Я никогда не скрывал своего отношения к этой особе. Возможно, в ее жилах и течет кровь в Валуа, но душа этой дамы развращена. Таких женщин я не уважаю и никогда не имею с ними дела». Он улыбнулся. «Но неужели Ваше Величество вызвало меня за тем, чтобы вспомнить о ней?» «Да, в государстве есть более важные дела», — согласился Людовик. «Не знаю, в курсе ли вы, но несколько месяцев назад Даламот бежала в Лондон, и там сдала вот это». Он протянул Мирабо мемуары. «Ознакомьтесь с ними, дорогой граф, и дайте совет, как поступить». «Вы можете сделать это в специально отведенном для вас кабинете». Поскольку Анары склонился в почтительном поклоне, король вызвал слугу и приказал проводить графа в одну из просторных комнат дворца. «Я знаю, вы читаете довольно быстро», — сказал Людовик. «Эта книга не так толста, чтобы посвятить ей несколько дней. Думаю, за пару часов вы управитесь». «Я постараюсь». Ваше Величество. Онуре вышел, прихрамывая, и направился за слугой. Оказавшись один в кабинете, он удобно устроился в кресле и раскрыл книгу. Эта смесь лжи, фантазии и падения по-своему захватила его. Некоторые страницы с скобрезностями или откровенной бранью граф попросту пропускал, отмечая про себя, что особо королевских кровей психологически надломлена. А такая может наломать дров? Миробу действительно расправился с мемуарами за полтора часа и попросил свидания с королем. Его величество сидел в том же кабинете, вид у него был довольно жалкий. Что вы скажете об этих грязных сплетнях? Грустно спросил он графа. Он рынок мурил густые брови. Они отвратительны, Ваше Величество. Если у вас есть возможность выкупить тираж, сделайте это и не сомневайтесь. В настоящее время обстановка во Франции оставляет желать лучшего, и для ее ухудшения нет ничего более подходящего, чем эта книжонка. Она должна гореть в вашем камине. Людовик наклонил голову. Поверьте, я в жизни не желал ничего больше, чем последовать вашему совету. В тот же день его величество призвал своих министров и приказал через агента в Англии выкупить весь тираж книги Жанны Деламот. Не доверяя больше де Крону, Людовик высказал пожелание поскорее услышать о смерти этой женщины.